Глава двадцать первая. Сент-Луис, сентябрь 1857 года. Дверь за Эбнером Маршем с грохотом захлопнулась, когда, тяжело ступая, он ворвался в контору грузопассажирской компании «Река Февр» на Сосновой улице. «Где он?» — проревел Марш, в несколько шагов пересек комнату и навалился на рабочий стол перепуганного агента. Вокруг его головы принялась кружить потревоженная муха. «Я, кажется, спросил, где он?» Агент, сухопарый, темноволосый молодой человек в полосатой рубашке с зелёным козырьком на лбу для защиты от солнца, был очень взволнован. «Капитан Марш, какая радость! Я не думал не гадал. Такая неожиданность! Мы не чаяли вас увидеть, цар. Совсем не предполагали, капитан. А а что, грёзы и февра, пришёл, капитан?» Эбнер Марш презрительно фыркнул, выпрямился и нетерпеливо стукнул тростью о голый дощатый пол. «Мистер Грин, оставьте ваше дурацкое мычание и соберитесь. Я спросил вас, где он. А теперь ответьте, как вы думаете, о чём я спрашиваю мистер Грин». Агент судорожно глотнул. «Понятия не имею, капитан». «Грёзы Февра!» — прорычал Марш. «Я хочу знать, где пароход. На причале его нет, это мне известно. Я не слепой. И я не видел его нигде на этой чёртовой реке. Корабль приходил сюда. Уходил ли опять?» «Отправился ли он в Сент-Пол, или пошел по Миссури, или по Огайо?» «Не пяйтесь на меня, как громом пораженный, просто скажите, где мой в пароход?» «Не знаю, капитан», — пробормотал Грин. «Я хочу сказать, если вы не привели его сюда, то я и представления не имею. С тех пор, как в июле вы отправились на нем вниз по течению реки, он в Сент-Луисе больше не появлялся, но мы слышали, мы...» «Да? Что именно?» «А лихорадки, сэр?» Мы слышали, что в бою сара на грезах февра разразилась желтая лихорадка. Люди умирали, как мухи. Это мы слышали, как мухи. Мистер Джефферс, вы тоже, говорят, заболели. Поэтому я никак не ожидал. Мы думали, его сожгут. Пароход. Он снял козырек и почесал лоб. Как вижу, вы справились с лихорадкой, капитан. Очень, очень рад. Только раз грез февра нет с вами, тогда где же он? «Вы точно вернулись не на нем? Может быть, вы забыли? Я слышал, после лихорадки люди становятся страшно забывчивыми». Лицо Эбнера Марша стало мрачнее тучи. «Никакой лихорадки у меня не было. И да будет вам известно, мистер Грин, я пока еще в состоянии отличить один корабль от другого. Я прибыл сюда на принцессе. Да, не стану отрицать, неделю или около того я проболел, но это была не лихорадка». «Я простудился, потому что упал в чертову реку и едва не утонул. Вот так я потерял грезы Февра. А теперь намерен во что бы то ни стало отыскать его. Ясно?» — он с шумом втянул в себя воздух. «А где вы слышали всю эту ерунду насчет желтой лихорадки?» «От команды, капитан. От тех, кто покинул корабль в бою Сара. Кое-кто из них после возвращения в Сент-Луис наведывался сюда. Примерно неделю назад». Некоторые интересовались работой на Элли Реннольдс, капитан. Но там все места заняты, так что пришлось заворачивать их обратно. Надеюсь, я правильно все делал. Вас нигде не было, ни вас, ни мистера Джефферса, и тогда я подумал, что, вероятно, вас обоих уже нет в живых, так что никаких распоряжений ко мне не поступало. — Ничего, не расстраивайтесь, — сказал марш Новость в какой-то мере успокоила его. Несмотря на то, что кораблем завладел Джулиан и его банда, кое-кому из команды удалось спастись. — Кто был здесь? — Как кто? — Я видел Джека Элли, второго механика, кое-кого из официантов и парочку кочегаров. Сама Клайна и Сама Томпсона, вот кого. Другие тоже приходили. — Кто-нибудь здесь остался? Грин пожал плечами. Когда я не предложил им работы, они пошли искать в другом месте капитана. Так что я не знаю». «Проклятие!» — выругался Марш. «Минуточку!» — воскликнул агент и поднял палец. «Мистер Олбрайт, лоцман, который рассказал мне о лихорадке, был здесь дня четыре назад, и он не искал работу. Вы же знаете, что он лоцман на нижнем русле реки, так что Элли Рейнольдс ему без надобности. Он сказал, что будет подыскивать для себя место на одном из крупных судов, направляющихся вниз по реке, а пока поживет в доме переселенца». «Значит, Олбрайт», — произнес Марш, — «а как насчет Карла Фрама? Вы видели его?» Если оба лоцмана, и Фрам и Улбрайт, покинули борт парохода, отыскать грезы Февра будет не так сложно. Без квалифицированных лоцманов он мог передвигаться только на ограниченном пространстве. Но Грин покачал головой. «Нет, мистера Фрама я не видел». Забрежевшая надежда померкла. «Если Карл Фрам все еще на грезах Февра, пароход мог находиться где угодно». Они могли войти в русло одного из многочисленных притоков. Могли даже повернуть назад в Новый Орлеан, пока марш валялся на забытом богом и людьми дровяном складе к югу от Бэйю Сара. «Пойду навещу Дэна Олбрайта», — сказал он агенту. «А вы, пока я буду отсутствовать, напишите несколько писем агентам, лоцманам и другим речникам из Нового Орлеана, кого вы знаете. Спросите их о грезах Февра. Наверняка его кто-нибудь видел». Пароходы просто так не исчезают. Все эти письма нужно подготовить к вечеру, вы меня поняли. Потом сразу отправляйтесь на пристани, пошлите их самым быстроходным судном. Я намерен отыскать свой корабль. Будет сделано, сэр, — пообещал агент. Не откладывая в долгий ящик, он вытащил стопку бумаги, обмакнул перо в чернильницу и принялся писать. Клерк за конторкой постоялого двора дом-переселенца приветливо вскинул голову. «Да это же капитан Марш! Слышали о вашем несчастье? Просто ужасно! С бронзовым Джоном шутки плохи! Я рад, что вам лучше, капитан! Искренне рад!» «Ничего!» — с раздражением ответил Марш. «В какой комнате остановился Дэн Олбрайт?» Олбрайт занимался тем, что начищал свои сапоги. Холодно из вежливости поздоровавшись с капитаном, он пригласил его пройти, после чего снова занял свое место и, сунув одну руку в сапог, углубился в прежнее занятие, как если бы не прерывал его вовсе, чтобы открыть дверь. Эбнер Марш, тяжело опустившись на стул, не стал тратить времени на пустые любезности, а перешел сразу к делу. — Почему вы оставили пароход? — без обиняков спросил он. — Из-за лихорадки, капитан, — прозвучало в ответ. Уолбрайт быстро взглянул на Марша и, не добавив ни слова, снова погрузился в свое занятие. «Расскажите мне об этом, мистер Олбрайт. Меня не было там». Дэн Олбрайт нахмурился. «Не было? А я понял, что больного первыми обнаружили вы и мистер Джефферс». «Вы неправильно поняли. А теперь расскажите мне все». Продолжая чистить сапог, Олбрайт рассказал ему о грозе, об ужине, о мертвом теле, которое Джошуа Йорк, Мрачный Билли и еще кто-то третий пронесли через салон, о бегстве с корабля пассажиров и членов команды. Все это он поведал в нескольких словах. К тому времени, когда он закончил, сапоги его сияли глянцем. «Ушли все?» — поинтересовался марш. «Нет», — уточнил Олбрайт. «Кое-кто остался. Не все так хорошо, как я, знают, что такое желтая лихорадка». «Кто?» Олбрайт пожал плечами. Остался капитан Йорк. Его друзья... Волосатый Майк, кочегары и матросы тоже. Думаю, слишком уж они боялись волосатого Майка, чтобы бежать. Особенно там, где процветает рабство. Уайт тоже, должно быть, остался. И еще я думал, что вы, мистер Джефферс. «Мистера Джефферса нет в живых», — сказал Марш. Уолбрайт ничего не ответил. «А Карл Фрам?» — спросил Марш. «Не могу сказать». «Вы же коллеги!» Мы не были с ним близки. Я не видел его. Марш нахмурился. «Что произошло после того, как вы взяли расчет?» «День я провел в бою Сара, а потом сел на Начиз капитана Ледерса. С ним добрался до Начиза, искал на реке работу. Неделю провел там, потом на Роберте Фолке прибыл сюда, в Сент-Луис. Что случилось с грезами Февра?» Пароход ушел. Ушёл? «Ну да» отчалил. Когда на другой день после того, как разразилась лихорадка, я проснулся, его в бою сара уже не было. «Ушел без команды!» Должно быть, там оставалось достаточно народа, чтобы справиться с управлением и прочим. «Куда он направился?» Олбрейт пожал плечами. «Сначиза я его не видел. Или много пропустил. Я не интересовался. Может быть, он пошел вниз по течению». «От вас и впрямь помощи как с козла молока», — в сердцах бросил Марш. Олбрайт обиделся. «Я же не могу говорить то, чего не знаю. Вдруг его сожгли. Лихорадка все-таки. Думаю, нельзя было давать судну это имя. Несчастливое». Эбнер Марш уже начал терять терпение. «Его никто не сжигал. Корабль должно быть где-то на реке. Я намереваюсь разыскать его». Кто вам сказал, что он несчастливый? Грозы, туман, постоянные задержки, а потом еще лихорадка. Он проклят, этот корабль. Я бы на вашем месте поставил на нем крест. Там не все благополучно. Бог оставил его. Лоцман поднялся. Да, чуть и не забыл. У меня тут есть кое-что из того, что принадлежит вам. Он взял две книги и протянул их маршу. Из библиотеки Грёсфевра. В Новом Орлеане я как-то сыграл с капитаном Йорком в шахматы и обмолвился, что люблю поэзию. И на другой день он принёс мне это. Когда я уходил, то по ошибке прихватил и их. Эбнер Марш повертел книги в руках. Стихи. Томик стихов Байрона и стихи Шелли. «Именно то, что в данный момент нужно», — подумал он. Парохода нигде нет, сгинул где-то на реке, и все, что ему от него осталось — две дурацкие книжки стихов. — Оставьте их себе, — сказал он Дэну Олбрайту. Олбрайт покачал головой. — Они мне не нужны. Такую поэзию я не люблю, капитан. Стихи одного и другого безнравственны. Неудивительно, что корабль проклят с такими-то книжками. Эбнер Марш, опустив книжки в карман, поднялся. Выражение его лица было мрачным. «Достаточно, мистер Олбрайт. Я больше не желаю выслушивать подобные бредни о моем пароходе. Это такое же хорошее судно, как и любое другое на реке. Никакое оно не проклятое. Нет такого понятия, как проклятие. Да, может быть, порядки там были несколько странные». «Это вы верно заметили», — перебил его Дэн Олбрайт. «Мне нужно позаботиться о каюте для себя», — сказал он, провожая марша до дверей. «Капитан, оставьте все как есть». «Что?» «Этот пароход», — уточнил Олбрейт. «Он не подходит вам. Вы же знаете, как я умею распознавать приближающуюся грозу». «Да», — согласился марш. Олбрейт умел чувствовать приближение непогоды, как никто другой на реке. «Иногда я чувствую и другие вещи. Не ищите его, капитан. Забудьте о нем». — Я считал вас умершим, но ошибался. За это вам нужно благодарить судьбу. Возвращение вам грез Февра не принесет радости капитана. Эбнер Марш, не мигая, смотрел на него. — И это говорите мне вы? Вы стояли за его штурвалом. Вы вели его по реке. И вы мне это говорите? Олбрайт ничего не ответил. — Я не буду вас слушать, — упрямо сказал Марш. «Это мой пароход, мистер Олбрайт. В один прекрасный день я сам встану к его штурвалу. Я собираюсь обогнать на нем Эклипс. Вы меня слышите?» и, и...» Обозленный и разгорячившийся, марш начал задыхаться. Язык повиновался с трудом. «Вас говорит гордыня, капитан», — сказал Дэн Олбрайт. «Оставьте все как есть». С этими словами он закрыл за маршем дверь и тот остался стоять в коридоре. Обедать Эбнер Марш пришел в обеденный зал дома переселенца. Он сел в углу и ел в полном одиночестве. Слова Олбрайта потрясли его. На борту принцессы по дороге в Сан-Луис Марш не переставал думать о том же. Он съел баранью ногу в мятном соусе, салат из репы и фасоль, три порции тапиоки. Однако и это не могло успокоить его. С другой стороны, он по-прежнему владеет своей компанией и Элли Рейнольдс. В банке на счету у него лежат деньги. Всю жизнь он проработал верховьях реки. Да, он совершил большую ошибку, отправившись в Новый Орлеан. Его сон, его мечта в стране рабовладельцев, в краю, где властвует жара и лихорадка, превратились в ночной кошмар. Но теперь все закончилось. Его пароход исчез, испарился, как утренний туман. Если бы он только захотел, то мог бы сделать вид, что ничего этого не было, что никогда не существовал пароход с именем «Грёзы Февра», Что не было на свете ни Джошуа Йорка, ни Дэймона Джулиана, ни мрачного Белли Типтона. Джошуа появился ниоткуда и канул в никуда. В апреле грез Февра и в помине не было. Как не существовал корабль для марша и сейчас. Разве здравомыслящий человек поверит в этот бред с кровососами, с их ночным образом жизни и бутылками с какой-то мерзостной дрянью? Все это грезы больного воображения, навеянные лихорадкой. Теперь, когда лихорадка миновала, можно, как прежде, жить в Сент-Луисе. Марш заказал еще кофе. Отхлебнув глоток, он подумал, что они будут продолжать убивать, продолжать пить кровь, и не будет убийством конца и края. И никто не остановит их. «Я тоже не могу остановить их», — пробормотал Марш себе под нос. «Он сделал все возможное. Он и Джошуа Йорк, и волосатый Майк, И бедный старина Джефферс, который уже больше никогда не вскинет бровь и не расставит на доске шахматные фигуры. Они ничего не добились. Обращаться к властям тоже бессмысленно. Кто поверит в небылицу о вампирах, укравших пароход? Решат, что это следствие лихорадки, горячечный бред. А то, может, статься, поместят его в лечебницу для душевнобольных. Эбнер Марш оплатил счет и снова вернулся в контору своей компании на Сосновой улице. В порту, как обычно, было людно и шумно. Над ним раскинулось ясное синее небо. Внизу в лучах солнца мерцала река, сверкающая и чистая. В воздухе витал привкус дыма и гари. Слышны были гудки судов, идущих встречными курсами, до да колокол крупного большеколесного парохода, намеревающегося пристать к берегу. Раздавались крики боцманов, пение грузчиков, таскающих с берега на суда по клажу. Эбнер Марш стоял и слушал. В этом состояла его жизнь. Все остальное — бред. Вампиры, как сказал ему джошо убивали на протяжении тысячелетий. Как же Марш мог надеяться, что сумеет остановить их? Скорее всего, Джулиан прав. Убивать, естественно, для их природы. А Эбнер Марш по своей природе был речником и никем иным. Он не обладал бойцовскими качествами. Йорк и Джефферс предприняли попытку бороться и поплатились за это. К тому моменту, когда Марш вошел в контору, он полностью уверился в мысли, что Олбрайт прав. Надо забыть о грезах Февра, забыть обо всем, что случилось. Сделать это будет трудно, но он попробует. Он всецело займется своей компанией. Может, ему повезет, и он заработает больше денег. А через год или два построит себе другой корабль, еще крупнее. Увидев Марша, агент засуетился. — Я написал двадцать писем, капитан, и уже отправил их, как вы просили. — Очень хорошо, — бросил Марш, опускаясь в кресло. Он едва не сел на томике стихов, небрежно засунутые в глубокий карман. Вытащил их и принялся листать страницы. Бегло прочитав отдельные названия, он отложил книжки в сторону. Стихи как стихи. Марш вздохнул. — Принесите мне бухгалтерские книги. — Я хочу посмотреть на них. — Да, капитан, — сказал Грин и пошел за книгами. Там же он заметил еще кое-что, что привлекло его внимание, и все вместе понес капитану. — Вот, чуть и не забыл. Грин протянул маршу большой сверток, упакованный в коричневую бумагу и перевязанный бечевкой. — Его принёс для вас какой-то коротышка недели три назад. Я сказал ему, что вы в плавании на грёзах февра, и заплатил. Надеюсь, что поступил правильно. Эбнер Марш хмуро посмотрел на свёрток и резким движением руки порвал шнурок. Бумага соскользнула и обнажила коробку. Внутри лежал новенький с иголочки капитанский китель. Белый, как снег в верховьях реки зимой. Чистый и ослепительный с двойным рядом поблескивающих серебряных пуговиц. На каждой из них вязью было написано «Грёзы Февра». Марш вытащил его, и коробка упала на пол. На глаза навернули слёзы. «Убирайся!» — прорычал Марш. Агенту стоило только один раз взглянуть капитану в лицо, как его словно ветром сдуло. Эбнер Марш поднялся, надел и застегнул белый китель на все пуговицы. Сидел он просто превосходно. Невесомый и прохладный, много легче, чем тяжелый синякитель, который он носил. Зеркала в конторе не было, и Марш не видел, как он выглядит, но мог это представить. В воображении он видел себя таким же, как Джоша Йорк, великолепным, статным и изысканным. Ему показалось, что ткань просто сияет белизной. «Я выгляжу, как капитан грез Февра», — сказал Марш вслух самому себе он гулко стукнул тростью о пол и почувствовал как кровь прихлынула к щекам он вспомнил вспомнил как выглядел пароход в туманной дымке нью олбани вспомнил как мерцали многочисленные зеркала вспомнил серебряное убранство вспомнил оглушительный рев сирены и биение поршни паровых машин громкое как гул грома вспомнил как далеко за кормой оставил он южанина как соревновался он с мэрикой Вспомнил и команду. Карло Фрама с его невероятными байками, Уайти Блейка, вечно перепачканного с и маслом, Тоби, рубящего головы цыплятам, вечно покрикивающего на грузчиков и матросов волосатого майка, Джефферса за шахматами, сотый раз обыгрывающий Дэна Олбрайта. Если Олбрайт так умен, почему он ни разу не сумел обыграть Джефферса в шахматы? И напоследок Марш вспомнил Джошуа. Джошуа во всем белом. Джошуа, сидящего в темноте и задумчиво рассказывающего о своих мечтах. Его серые глаза, сильные руки, стихи. «Все мы делаем выбор», — пришли на память слова. Час утра наставал и проходил, но дня не приводил он за собою. грен завопил Марш во всю мощь своих легких. Дверь приоткрылась, и агент нервно просунул голову внутрь. «Мне нужен мой пароход!» — сказал марш. «Где, черт возьми, он находится?» Грин сглотнул. «Капитан, как я уже сказал, грезы февра...» «Не тот!» — оборвал его марш, тяжело стукнув о пол тростью. «Мой второй пароход!» «Где, черт возьми, мой второй пароход?»